— На руль поставим Цубербюллер, он справится. Я спрашивал, он согласился. Патрис вызвался ему помочь. Потом Солянка его сменит. Вася Шулейко вызвался корректировать передвижение. Он ведь астрогатор, а это почти то же, что и навигатор. — Приборчики господ искателей мы уже успели заценить? — Семенов кивнул на все еще работающий терминал Плужника. — Они засекут перехваты? — озабоченно спросил Валти. — А? — Не должны, — вздохнул бригадир. хотя теоретически это возможно, пусть и очень маловероятно. — Ну и ладненько, — подытожил Семенов. — Тогда все на боковую. Я лично уже с ног валюсь. Откровенно говоря, Семенов не выглядел ни сонным, ни уставшим, а вот скотч уже начал потирать глаза и периодически мотать головой, отгоняя подступающую сонливость. — Хит, постоишь на руле? — Постою. — Солянка тебя подменит потом, ага. — Подменю, — заверил Солянка. Тогда я за спальником, тут и упаду у переборки. — А я на воздухе, лучше на палубе, — сказал Семенов. — Комарью на откорм? — хмыкнул Скотч. «Ну — Ну-ну. — Я не вкусный сказал Семенов и впервые зевнул. Даже железный парень из неназванной спецслужбы иногда нуждался в отдыхе. Скотчу почему-то отрадно было убедиться в этом, хотя для дела лучше подошел бы эдакий несгибаемый рыцарь без страха и упреков. Ведь ни для кого не секрет, что самые подготовленные и тренированные люди часто валятся на простых человеческих слабостях Но и работать приятнее с живым человеком, а не с роботом без души и жалости, особенно если у тебя тоже есть душа. Через пять минут скотч уже спал на полу переборки, подложив под голову ладонь и сладко посапывая. Семенов устроился у носового кнехта, остальные, за исключением хидден солянки, спустились вниз в кают-компанию. Солянка сменил на корме искателя Веселова, тот сразу же ушел вниз, спать. Бессонная ночь его тоже вымотала. Амфисбена резко уходила на юг. Ближе к полудню свернули в полок рукав настоящий зеленый коридор. Это неширокое русло обрамляло настолько пышная растительность, что ветви смыкались на высоте 10-15 метров сплошным зеленым сводом. С воздуха визуально заметить катер теперь не мог никто, да и восточный берег пропал из виду, что вселяло верный шанс добраться практически до самого моря совершенно незаметно. А еще приблизительно через час несетичный местный миновали дельту Сайры по небольшому извилистому руслу и оказались в обширном, постепенно расширяющемся заливе. Берега расступились, Вода из мутно-коричневой незаметно стала пронзительно-синей и прозрачной, а влажная удушливая жара тропического леса сменилась свежим морским бризом. Цубербюллер и Солянка к этому времени поменялись местами. К катеру вскоре пристроились две здоровые ихтефтеры. Обе следовали чуть сбоку по правому борту. Любой мог видеть их сплюснутые из боков темные тела у самой поверхности. Так и мчала Амфисбена, рассекая пологую волну Южного океана. Час за часом, минута за минутой. Ближе к вечеру, когда Пронг уже наполовину сполз к далекому горизонту и висел чуть правее кормы, на палубу поднялся Константин Цубербюллер в сопровождении девушек, Валя Хелько и Патрис Дюэль. Стоящий на руле солянка хотел было турнуть их, но потом подумал, а зачем, собственно. Их окружало только море. Небо вокруг оставалось чистым, поверхность океана тоже. Кому они помешают, стоя на палубе, облокотившись на борт и глядя на скользящих параллельным курсом их тёфтер? И он промолчал. А буквально минут через пять Цубербюллер вдруг стукнул в рубочную дверь. Солянка удивлённо взглянул в большой круглый иллюминатор, Костя указывал рукой куда-то вперёд и влево. Солянка взглянул и машинально потянулся к биноклю — Навстречу, несколько ближе к невидимому отсюда берегу, ползла еле различимая из такого расстояния точка. Взглянув на нее посредством оптики, Солянга тут же обмер. Это была точно такая же амфисбена, Она шла на запад. Стоящий на палубе шат приветственно махал им рукой, и еще дальше, к берегу, совсем уже еле-еле различимой крупинкой, обозначилось еще что-то плавучее. Вполне возможно, очередная амфисбена Солянка не успел ничего предпринять. Валентина Хилько сделала несколько шагов вперед, выйдя из рубки на палбу, и энергично помахал рукой в ответ. Шатцур заметил это, потому что тут же замахал обеими руками сразу. Чуть позже к нему присоединился второй. Так они и разминулись. Время от времени солятую руками.